Глава шестая. Связь с невидимым миром. Контакты с невидимым миром из покон веков неспроста будоражат умы многих людей. По этому поводу написаны целые трактаты, раскрывающие тесную связь человечества с параллельными мирами. За многовековую историю было разработано множество практик и неординарных возможностей вступать в общение с представителями тонкоматериального плана. Особенной популярностью пользовались спиритические сеансы или общение с невидимыми духами посредством медиума-контактера. В переводе с латинского языка «спирит» означает «дух», являющийся простой цельной нематериальной интеллектуальной субстанцией. Кто же на самом деле вступает в контакт с человеком и достоверна ли информация, полученная им извне? Для многих соискателей паранормальных явлений это до сих пор остаётся загадкой. Как всегда, всё начинается с простого любопытства, манящего человеческое сознание заглянуть в замочную скважину двери, за которой есть нечто таинственное. Притягательная сила узнать и соприкоснуться с тайнами параллельного мира настолько велика, что внутренний страж, который кричит о том, чтобы мы не лезли туда, где мы некомпетентны, уже не в состоянии нас остановить. Здесь, как в лотерее, кому как повезёт, так как неизвестно, с кем или с чем ты столкнёшься, когда вдруг, ни с того ни с сего, состоится сам контакт с неведомым. Невидимый мир полон жизни. И в нём также живут различные существа, индивидуальные по своей сути, не похожие на привычную форму нашего восприятия. Для неподготовленного сознания встреча с разумными существами из параллельного нам мира может сильно шокировать и напугать неискушённого человека. Объективность восприятия увиденного, конечно, будет оставлять лучшего. Сложно в таком состоянии психики отличить, что перед тобой, несет ли это за собой опасность или нет. Дуальность в поведении разумных существ присутствует во многих мирах, так же, как и на Земле. Поэтому правильная идентификация невидимых существ, с которыми мы имеем желание взаимодействовать и общаться, является важным аспектом для любого естествоиспытателя. Главное задаться своевременным вопросом и спросить самого себя, какова причина и для чего моя душа стремится к общению с потусторонним миром? Какие цели и намерения она хочет достичь, соприкасаясь с тонкоматериальными существами? Зрелость моих сознаний готова ли к таким контактам особого рода, как с психологической, так и с моральной точки зрения? В этой главе, постепенно открывая важные смыслы, будут даны ответы на поставленные вопросы. Здесь не стоит задачу кого-то напугать или на корню поставить запреты на изучение этого направления, кое в нашей жизни предостаточно. Куда ни взглянешь, везде сплошное «нет», которое сформировало у нас с самого раннего детства много психологических блоков. С одной стороны, технику безопасности никто не отменял, Не знаешь — не лезь туда, куда не следует. С другой стороны, эти запреты, грамотно необоснованные, записывают в подсознание коды страха и неуверенности, которые обязательно внесут искажения в систему нашего мировоззрения. Исторические факты из прошлого являются наглядным тому подтверждением, когда в процессе духовного развития человечества периодически вносились коррекции в системы представлений тайн мироздания. В исторических открытых источниках сказано то, что вера в реинкарнацию в христианстве безусловно была, но исчезла после Никоновской реформы в 1666 году нашей эры, тогда, когда произошел раскол Русской православной церкви. Тогда были запрещены многие книги, обряды и в том числе многие писания о реинкарнации, которые до сих пор хранятся у старообрядцев раскольников, а также в схронах Ватикана. Никон пытался ввести четырехконечный крест, и на незначительный отрезок времени ему это удалось. Реформаторских изменений исследователи приводят много, но вышеперечисленные особо выделяются по своим смыслам. Даже крестные ходы стали проводить в обратном направлении. Не посолонь, а противосолонь, то есть против Солнца. По законам мироздания, крестный ход по часовой стрелке даёт возможность принимать энергию извне, а против часовой стрелки, наоборот, забирает энергию. Вот наглядный пример внедрённого искажения. Что за этим следует, можете, подумав, ответить сами. Возвращаясь к теме реинкарнации, получается так, что человек единожды родился, а потом на суд Божий и отчёт о своей жизни. Если человек наделал множество ошибок, то получается, что у него нет шансов на исправление, и открыта прямая дорога в ад. Такое представление о жизни души формирует по отношению к Богу только животный страх быть наказанным за любую провинность, и ни о какой любви к своему творению не может быть и речи. Во всех писаниях сказано, что Бог есть любовь, и нет в нём никакой тьмы. А тут мы видим несуразицу и очередное искажение истины. Вот вам очередная ловушка, так как с таким устроением души Бог-творец перестаёт быть для нас любящим Отцом, и в нашем сознании происходит растождествление родственности Создателя и Его творения. Это, в свою очередь, формирует внутренний психологический блок, который не даёт Душе возможности искать со своим Творцом осознанную связь и контакт по праву своего рождения. К сожалению, подобные блоки и искаженные смыслы о взаимоотношениях создателей человека были внедрены в последние столетия. Например, в давние времена использовалось слово «крамола», которое в настоящем времени имеет иное значение. «Крамола» в современном обиходе обозначает «запрещено, противозаконно, предосудительно». Истинный же смысл заложенный в слово крамала это обращение к Творцу с молитвой, молва. Исторически сложилось так, что люди из поколения в поколение называли Бога разными именами, одной из которых Ра. Поэтому слово крамала это желание общаться со Творцом и быть с ним всегда в тесном общении. Человек, чувствующий в себе Бога, ничего не страшится так как чувствует особую защиту и великую силу. Даже в годы Великой Отечественной войны с криком «Ура!», что в переводе означает «Мы с Богом!», люди шли в атаку. Сейчас это слово несет нарицательный смысл, который в настоящее время по своему значению запрещает и даже имеет противопоказания искать общение со своим Создателем. Таким образом, в сознании человека прописывается большими буквами следующее «противопоказано» и «запрещено». Растождествление души с Творцом как родной сути приводит к тому, что она не воспринимает себя как любимое творение Создателя. Воистину, здесь прослеживается умышленное отсечение связи человека с Богом-Отцом. Теряется понятие «божественного статуса души», что противоречит основному закону, что человек создан по образу и подобию Божию. Со временем, не осознавая тесную связь с Творцом, которая никуда не уходила, мы переключаем векторы внимания в сторону своего эго, формирующего в нас одиночество на более глубинном уровне. Недаром была рождена поговорка «Иван, не помнящий своего родства», а затем «разделяй властвуй». Главный и важный фундамент, на котором базируется духовный рост души, разрушается на корню. Статус души как божественного дитя с желанием ему подражать и при жизни стремиться к святости отодвинут на задний план. Всё базируется на правильно созданном фундаменте для построения любого задуманного нами проекта. Это касается не только физического плана, но и духовного в том числе. Поэтому перед тем, как стремиться рьяно искать контакты с невидимым и непознанным, сначала необходимо познать некоторые дисциплины и изучить техники безопасности. Иначе можно сильно повредиться, не только телесно, но и психически, соприкасаясь с неведомым. Первое и важное, с чего надо начинать и к чему необходимо стремиться, это духовная чистота благодаря которой от высших инстанций будут санкционированы возможности вступать в контакт с представителями тонкоматериального мира. Осознание в себе статуса Божественного Дитя позволит Душе раскрыться для энергий Божественной Благодати. Это главный и основной ключ для допусков высочайшего уровня, при котором к вам придут и будут общаться светлые силы. Согласно закону, подобное притягивает подобное. В противном случае, пренебрегая основами тайн мироздания, к человеку с загрязненным, деструктивным внутренним состоянием на контакт придут иные силы, отнюдь с недобрыми намерениями. При этом об их истинной природе вы знать не будете, и постепенно они, захватывая внимание ума, расставят для вас хитрые ловушки потешая раздутое эго и повышенную значимость, что вы особенно и избраны, создадут ложный ореол величия, через который у сторонней силы появляется возможность управлять поведением человека против его воли. При правильном духовном развитии перед человечеством открываются колоссальные возможности, которые преобразят как физический, так и духовный мир. С чистым устроением души человек в любой момент времени будет иметь возможность вступать в контакт с любым представителем невидимого мира, без опаски быть повреждённым. Ещё раз хочется подчеркнуть эту наиважнейшую дисциплину. Практиковать контакты с существами из параллельного с нами мира можно только с чистой душой и чистым намерением. Иначе нерадивого человека ждут большие неприятности, которые приведут к таким же последствиям. Как говорится в старой поговорке «предупреждён – значит вооружён». В противном случае из-за халатности и пренебрежения к переданным знаниям можно попасть под жёсткое влияние потусторонней силы с недружелюбными намерениями, где человек становится управляемой марионеткой, несущей в мир силы разрушения. Связь человека с невидимым миром настолько велика, что до конца он этого осознать не может. Ребенок во младенческом возрасте напрямую коммуницирует со своим наставником и ангелом-хранителем. До определенного возраста он самостоятельно контактирует с горним миром по факту своей душевной чистоты. Со временем эта связь, к сожалению, теряется — так как в системе воспитания детей не предусматривается развитие души по законам мироздания. С самого раннего детства закладываются иные парадигмы, которые выгодны социуму со своими уставами и законами. Они не предусматривают обучение человечества для духовного развития и тем более для контактов с тонком материальным миром. Генетическая память души всегда напомнит о себе при любых попытках социума заблокировать связь с тонкоматериальным миром. Это прослеживается в непонятном для человека стремлении познавать всё необычное и таинственное. Поэтому, не обладая надлежащими знаниями, пытливый ум человека будет искать ответы, погружаясь при этом в разные теории и практики, так как информационный голод не даст ему спокойно жить. Вот такое наследие получило человечество после различных реформ, гонений, войн и неоднократно переписанной истории, что привело её к духовной слепоте с рабскими наклонностями, выживать любой ценой. Особенно постарались искоренить из сознания человека его подлинный статус, божественное дитя и величие. В итоге мы видим, что навязанная система рабского мышления привела к тому, что сознание души с внедренными в нее измененными смыслами и сознание ума с эгоистическими наклонностями пытаются найти различные способы чем-то отличаться и быть особенными по отношению к другим людям. Погружаясь в изучение различных практик, рано или поздно такой человек привлечет к себе особое внимание невидимых существ, особенно деструктивных сил. Видя большую заинтересованность в этом, они постепенно будут направлять его сознание к запрещенным практикам и обязательно постараются выйти с ним на контакт тем или иным способом. Основные виды практик и внутренних состояний Таинство в богослужении, молитвы Различные формы медитации, мантры Тета-хиллинг Измененное состояние сознания Выход в иную мерность астрального мира. Работа с маятником и рамками. Механическое письмо. Медиумизм. слипер -контактер. Спиритизм. Гипноз. Регрессивный гипноз. Ясновидение, яснослышание, яснознание. Карты Таро. Черная магия и колдовство. Космоэнергетика. Аксесс Барс. Техника рейки, руны. Все вышеперечисленные практики, неординарные способности и возможности человека, проявленные в наше время, позволяют в той или иной степени получать сакральную информацию извне, а также вступать в контакт с представителями невидимого мира. Как разобраться неискушенному человеку в выборе предлагаемых практик, коих сейчас большое множество? полезны ли для человека данные практики или нет. Они несут благо или разрушение? Ответы на данные вопросы, конечно же, кроются в нашей духовной зрелости. Всё, что связано с тонкоматериальным миром и тем более соприкосновение с ним, требует от человека фундаментальных знаний, меру ответственности за полученные знания. Халатное отношение практикующих к раскрытию в себе способностей получать информацию и контактировать с существами с параллельного мира может привести к фатальным результатам. Поэтому небольшой экскурс по перечисленным практикам не помешает для общего развития. Конечно же, рассказать обо всех практиках, дошедших до нашей эпохи, в данной главе не получится, но главные смыслы будут раскрыты чтобы можно было более или менее в данных направлениях ориентироваться. Таинства в богослужении имеют сакральный смысл, в котором заложен важный аспект, позволяющий соприкасаться с высшими божественными энергиями. Основная задача таинств — это помочь душе осознать себя любимым творением Создателя и максимально открыться для Духа Святого, энергии божественной благодати. Благодаря такому объединению с Божьим Духом человек научается быть святым еще при жизни и своим образом жизни раскрывает в себе божественное начало. Такой путь благословенен и важен для жизни души человека, так как она, приобретая новый опыт, раскрывает в себе созидательный потенциал, несущий только преображение, счастье и благополучие. Любовь Творца ко всему сотворённому настолько велика, что осознанная душа, стремящаяся познать её, всегда найдёт от любви положительный отклик. Правильное отношение к предоставленным дарам, которые проявлены через таинство, позволит человеку высоко подняться по духовной лестнице своего развития. Подходить и пользоваться ими необходимо с особой осторожностью. Механическое деланье и простое познание таинств, не видя за ними первостепенного, быть открытым для благодати Божией, ничего полезного для души не принесёт. Необходимо осознать то, что, непосредственно участвуя в таинствах и пропуская их через себя, мы берём на себя ответственность меняться в лучшую сторону, искореняя из себя всё нечистое не на словах, а на деле. Пользуясь дарами от Творца, что даём взамен? Простые обещания Богу или добрые плоды своего преображения? В Святом Писании сказано, «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познаётся по плоду своему, потому что не собирают смокв стерновника» и не снимают винограда с кустарника. Уподобляясь человеку, который обещает и не выполняет своих обязательств, мы становимся подобными деструктивным силам, у которых ложь является основой и фундаментом их жизни. Задумайтесь и задайте себе вопрос, честно себе ответив. Став обманщиком, перед Творцом и Высшими силами в своих обещаниях, при этом пользуясь его дарами как потребитель без обратной связи, будет ли в дальнейшем построена ваша жизнь во благе. То же самое касается и молитв. Они являются всего лишь инструментами возможности не только для внутренней сонастройки с божественными энергиями, но и позволяют выстроить мост между двумя мирами — физическим и тонкоматериальным. В доступных источниках сказано, что молитва — это духовная практика во многих религиях. Существует много взаимопротиворечивых определений молитвы, разняющихся как в пределах одной религии, так и между религиями. На их основе можно предположить, что молитва — это важная часть духовной жизни верующего человека — при которой осуществляется обращение человека к Богу, богам, святым, ангелам, духам, персонифицированным природным силам, вообще высшему существу или его посредникам. Молитвы являются важнейшим проявлением общественной и частной религиозной жизни в словесной либо в мысленной форме и подразделяются на славословие, прошение и благодарение. Жажда общения души человека с живыми существами с параллельного мира заложена на его генном уровне. Осознавая значение молитв и к кому обращаемся, мы тем самым подтверждаем тесную связь человечества с невидимым миром полным жизни, со своими законами мироздания. Молитвы бывают разные по своему содержанию и смыслу. Классификация молитв: просительные, благодарение хвалебные, богослужебные, акафисты, заклинательные. Глубинные смыслы молитв нельзя игнорировать, особенно тогда, когда мы что-то просим у высших сил. Это никогда не проходит бесследно. Необходимо быть предельно внимательным к тому, что мы просим. Наглядным примером является молитва «Отче наш», Почему-то многие люди эту молитву воспринимают только как молитву перед принятием пищи. В одной из строк молитвы есть прошение к Богу-Творцу, «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим». Истинный смысл этих строк молитвы такой, «Боже, поступай со мной так, как я поступаю с людьми». «Как я прощаю обижающих меня, так и ты прости меня». Видите, как неосмысленно произнесенные молитвы могут повлиять на нашу жизнь? Что просим, то и получаем, по закону свободы воли. Есть такое изречение. Контролируйте свои мысли, они имеют тенденцию сбываться. О свойствах молитв можно прочитать в открытой и доступной информации. В этой главе много об этом повествовать нет надобности. Задача — акцентировать внимание на основных аспектах, производных от молитв, и к каким результатам мы придем, пользуясь ими. Единственное, что можно сказать о заклинательных молитвах, это то, что ими пользуются не все священники, а только те, кому разрешено выводить деструктивных существ из людей. К категориям работы на ментальном плане относятся мантры, медитации и тета-хиллинг. Эти практики в основном используются в тибетских, а также в других монастырях под бдительным присмотром гуру и наставников, за исключением тета хилинга Подобное деланье развивает в человеке особые качества восприятия мира не только материального, но и духовного. Со временем у практикующих начинает развиваться высокая чувствительность ко всему, в том числе открываются способности чувствовать и видеть тонкоматериальный мир. Неподготовленная психика человека с такими возможностями может сильно травмироваться от увиденного и услышанного. Заниматься подобными практиками, как мантры и медитации, без предварительной подготовки и присмотра специалиста в этой области чревато последствиями. Занимаясь мантрами и медитацией, человек искусственно вводит себя в изменённое состояние сознания. При этом его функциональный ум переходит в некий спящий режим, где на время выключаются внутренние психологические сторожа. Это приводит к тому, что сознание человека максимально сфокусировано не на восприятии полученной информации от основных органов чувств, а на тонкие, еле уловимые ощущения, которые являются вратами в тонкоматериальный мир. Кто в эти врата зайдет, полностью зависит от духовного воспитания самой души, грамотно поставленных фильтров в свой-чужой и особой подготовки для контактов с доселе неизведанным. Что касается практики тета-хиллинга и медитации, то они могут быть полезны только в том случае, когда человек внутренне переосмысляет самого себя, не практикуя при этом подключения к космосу и неизвестным энергиям. В основном эти осмысления происходят на ментальном плане, там, где человеческое сознание может глубже увидеть самого себя и выявить свои достоинства и недостатки. Болезни разного рода тесно привязаны к закону причинно-следственных связей. Многое осознав, особенно то, что нами было неверно соделано, мы внутри себя запускаем невидимые процессы очищения от негативных форм жизни — осветляя тем самым самого себя. Многие недуги по здоровью начинают пропадать чудесным образом. Всё, что было изложено выше о полезности данных практик, считается приемлемым для самосознания и никакого отношения к связи с иной формой жизни не имеет. Проблема современных практик тета-хиллинга заключается в том, что их стали использовать в групповых медитациях. Здесь кроется прямая опасность подвергнуться чужеродным энергиям извне, так как групповая медитация предусматривает объединение людей в единое энергетическое пространство. Здесь уже начинают практиковать подключение к энергиям из космоса и осуществлять энергообмен между медитирующими. Энергетическое пространство должно быть под особым контролем и качеством чистоты, что, к сожалению, не наблюдается в совершаемых тренингах. Без надлежащей защиты от вторжения народных субстанций можно сильно энергетически повредиться и получить внутрь себя непрошенного подселенца. Мастер Тета Хиллинга, который управляет группой медитирующих, должен быть духовно и энергетически чист, имея при этом полномочия высшего ранга от высших инстанций. Быть таким мастером — это высокая ответственность перед Творцом и людьми. Период подготовки такого мастера не может быть кратким и ускоренным, как нам предлагают в социуме, заплатил и стал великим. Особенно сознание людей манят такие выражения, как инициация и посвящение. Как же в это время эго и гордыня поднимают свои головы? Видите, как под видом доброделания можно попасть в очередную ловушку темных сил? Тем более, участвуя в групповой медитации, вы не можете определить степень энергетического загрязнения других людей и какое пространство по качеству чистоты было выстроено для данных медитаций. Незнание законов мироздания не освобождает от ответственности. Поэтому в этой книге много будет оповещено о мерах безопасности и о том, где необходимо остановиться, чтобы не наделать глупостей. Области групповой медитации до конца людьми неизведаны, и без сталкеров туда идти очень опасно. Любые практики такого рода являются по своей сути непростыми и уникальными. Человек вольно или невольно вторгается на неизведанную ему территорию, которая не похожа на повседневную привычную жизнь. Благодаря уникальным возможностям он соприкасается с иной мерностью пространства, где так же, как и на Земле, обитают живые существа в бестелесной форме жизни. Ничего не подозревая, ментально находясь в иной мерности пространства, человек полностью открывается для контакта с неведомыми существами, протягивая при этом свой пригласительный билет, показывая тем самым, что осознанно приглашает их к себе в гости. По закону свободы воли, кто-нибудь из разумных существ обязательно к нам придет. Кто в этом случае будет нашим гостем, можем только догадываться. В случае состоявшегося контакта возникнет вопрос, как дальше с ними взаимодействовать? Внутренний ответ будет очевиден. Понятия не имею, так как должные знания в этой области отсутствуют. Получается игра в монету «Орел» или «Решка», так как существа и новые измерения, так же, как и люди в миру, бывают разные по своему характеру и свойствам своей сути. Поэтому прогнозировать итог данной встречи будет проблематично. «Как повезет», — говорят в народе. Практикуя нахождение в измененном состоянии сознания, человек вторгается не только в ментальную проекцию, но и в астральное пространство. Законы этой мерности пространства, где обитают живые существа иного рода, не похожи на общепринятые. Ничего не подозревающий практик с привычным земным мировоззрением пытается себя вести в иной мерности пространства по старинке, сравнивать их между собой, исходя из законов социума и принятых стереотипов мышления — глубокое заблуждение». Качество состояния духа человека, находящегося в ментальном и астральном мирах, всецело будет определять его комфортное пребывание в этих мерностях, а также возможность встреч с представителями невидимого плана. Поэтому этика поведения и духовная зрелость являются основным критерием степени готовности к таким встречам. Только чистый дух человека может напрямую подключаться к высшим сферам бытия. В противном случае духовно неподготовленного естествоиспытателя ждут большие неприятности, так как к нему на связь придут деструктивные силы под маской благочестия, а распознать, кто перед ним, он не сможет из-за нехватки знаний в этой области. Итог всего этого, как показывает практика, всегда печален. Необходимо понять, что на невидимом плане есть живые существа, которые по неразумению и безграмотности человека обязательно воспользуются случаем к нему подключиться, как к генератору энергии. От такого прямого контакта человеческому естеству и его здоровью может быть нанесен вред, так как они не контролируют отбор живительной энергии человека. Сколько могут, столько и берут, несмотря на его состояние. Думать, что это чепуха и сказки, это близорукость и невежество по отношению к своей жизни. Многие соискатели паранормальных явлений по своей неопытности были много биты и получали большие психологические травмы в своей жизни, от которых не сразу смогли оправиться. Особенно это касается любителей выходить в астрал, там, где человек полностью погружается в незведанный мир своим астральным телом. В астральном мире неизбежны прямые контакты с представителями этого измерения, где имеется непосредственный доступ к энергоструктурам человеческого естества. В последнее время увеличилось большое количество практик по выходу в астрал, а также специалисты в этой области. При детальном исследовании оказалось, что многие псевдоспециалисты просто спекулируют на этой теме, зарабатывая на этом деньги, как на обучении, так и на консультациях. Благо, это вреда не приносит, только зазря были оплачены курсы. Но если мы говорим о настоящих практиках по выходу в астральную мирность, то тут шутки в стороны. Рассказы, что это опасно, и предостережение «не лезь куда не просят» рассматриваются как сказочки и байки, но это явная ловушка для неискушённых. Астральный мир полон сюрпризов и разных нюансов. Погружаться в этот мир неподготовленным — и без особой надобности безопасно. Это может привести к большим проблемам, как для психики, так и для здоровья в целом, не говоря о том, что после астрального путешествия вы можете вернуться в тело с непрошенным пассажиром в виде существа с низковибрационными характеристиками. Данного гостя по мановению волшебной палочки не удастся выгнать из себя – так как по закону свободы воли вы, по своей неосторожности, были полностью открыты для него. Это был приведен только один пример такой беспечности. На самом деле, печальных примеров посещения астрального мира большое количество. Потом испуганные практики мгновенно отрезвляются с пониманием того, что на самом деле с ними произошло, и судорожно начинают искать способы избавиться от появившихся проблем. Высшие силы прекрасно знают, что человек по своей натуре любопытен, и поэтому многих несмышленных практиков в этой области отправляют в ментальные миры. Их по-другому называют «осознанное сновидение». Там тоже есть некоторые нюансы, но, по крайней мере, там безопасно по сравнению с настоящим астралом. Тема измененного состояния сознания очень обширна. В определенных случаях, параллельно с использованием такого состояния, где функциональный ум находится в полуспящем режиме, появляется возможность считывать информацию из тонкоматериального мира с помощью различных приспособлений. К таким способам относятся маятник, рамки и механическое письмо. Многие из практикующих в этой области начинали свои первые шаги именно с применения маятника или рамок. В давние времена с помощью лозы от виноградного дерева находили воду и затем копали колодцы. Лоза каким-то волшебным образом из горизонтального положения резко смещалась вниз, тем самым показывая местонахождение воды. На самом деле это еле заметное микродвижение мышц рук, которые управляются с подсознания. Человек в процессе поиска воды незаметно для себя переходит в изменённое состояние сознания и синхронизируется с поиском информации о ней. Как только вода будет обнаружена, то лоза начинает клевать вниз с помощью моторики рук. Так же происходит и с рамками, и с маятником. Нельзя забывать, что в особом состоянии бессознательного мы вольно или невольно подключаемся к информационному полю Земли. Думая, что, владея маятником или рамками, вы можете просто так считывать извне информацию без привлечения к себе внимания потусторонних сил, и это глубокое заблуждение. Пока вы по-серьезному не пользуетесь данными инструментами, то к вам нет особого интереса со стороны живых существ невидимого мира. Но как только вы будете интересоваться информацией, которой хотите воспользоваться в угоду себе или касающуюся судьбы других людей, то сразу же и незамедлительно к вам проявится интерес. Задайтесь теперь вопросом, какова причина того, что представители тонкоматериального мира обратили на вас особое внимание? Чем вы их привлекли к себе? По сути, данный вопрос непраздный и требует рассмотреть данную тему серьезным подходом. «Пользуясь технологиями по считыванию информации с помощью особого состояния сознания и физических индикаторов, рамки, лоза, маятник, безрассудно думать, что это просто получение информации извне. Вроде как, что тут особенного? Взял из воздуха информацию и всё. А то, что мы вторгаемся в иную мерность пространства, где физические законы не работают, не имеем ни малейшего представления» взяли и без приглашения, по своей воле, без соблюдения особых правил, вошли на территорию, находящуюся вне физического мира. Бесследно это не проходит, и просто так взять информацию извне не получится. Одно дело маятникам узнать при покупке помидора на рынке о его пригодности, а другое дело считать информацию о человеке и его свойствах, внедряясь при этом без согласования с ним в его энергетическую матрицу. Рано или поздно за подобные эксперименты придется нести ответ. Как малые и несмышленые дети, не понимая, что они делают, начинают брать все подряд и совать то в рот, то в глаза. Благо, если взятые предметы не принесли вреда для здоровья. Но такого в жизни не бывает. Приходит момент когда по незнанию ребёнок может столкнуться с опасными предметами, например, с ножом или с кипятком в кружке. Травма в этом случае неизбежна. То же самое может произойти и с использованием свойств изменённого сознания совместно с техническими приспособлениями. В неумелых руках и с неподготовленным внутренним миром мы будем уподобляться неразумным детям. Незаметно для себя, особенно доверяя принятой информации судьбоносного характера, можем попасть в ловушку, расставленную темными деструктивными силами. Полностью доверять маятникам и рамкам нельзя из-за вышесказанной причины. Позже в этой главе будут раскрыты индикаторы, с помощью которых можно проверить степень нашей готовности к принятию информации из тонкоматериального мира. Далее по списку основных видов практик и состояния у нас идет механическое письмо. По аналогии с выше перечисленными практиками механическое письмо отличается лишь тем, что человек, находясь в измененном состоянии сознания, пишет информацию на листке бумаги. При этом то, что он пишет, не анализируется функциональным умом. Данный способ получения информации извне не безопасен так как в момент написания человек полностью отключен от реалии. В этом случае к его энергоструктурам напрямую могут подключиться невидимые существа. Чаще всего это низковибрационные существа из астральной проекции. Светлые существа крайне редко выходят на канал связи через подобные практики. В основном они общаются через закрытый канал связи посредством яснознания, но об этом немного позже. В давние времена, как ранее было упомянуто в этой главе, популярностью пользовались спиритизм и медиумизм. Медиум, так же как и человек, обладающий возможностями механического письма, может передавать информацию от невидимого источника напрямую, за исключением того, что переданная информация излагается посредством речи. Кто говорит через медиума по аналогии с возможностями излагать информацию посредством письма при спонтанном контакте, можно только догадываться. Поэтому человек, обладающий такими возможностями, должен иметь высокий моральный аспект и чистоту души с физическим телом. Тогда при определенных обстоятельствах через него смогут говорить чистые и светлые силы. Запомните, пожалуйста, светлые силы никогда не придут на контакт к неподготовленной душе и тем более загрязненными деструктивным энергоструктурами естества человека. Об этом правиле в данной книге будет упоминаться неоднократно. Техника безопасности всегда стояла в первых рядах духовного развития. То же самое касается и других практик, где человек пропускает через себя информационные потоки, которые воспроизводятся им через речевой аппарат. Таких людей еще называют слепер-контактер. В последнее время популярностью пользуются ченнелинги, где с помощью особых технологий человека погружают в особое состояние, не похожее на гипноз. В этом состоянии к человеческому естеству подключаются существа из невидимого мира и, как через медиума, передают информацию посредством голоса. При этом находящийся рядом человек может встречно задавать вопросы, и таким образом через слипера-контактера выстраивается беседа между двумя мирами. Что касается спиритизма, то это тоже одна из возможностей вести беседу с потусторонним миром, с помощью заранее подготовленных необычных приспособлений. С помощью этих приспособлений в виде плоской доски с нанесенными на ней надписями, в виде букв, цифр и небольшого предмета со стрелкой-указателем появляется возможность получать информацию от сторонних сил. По сравнению со слипером-контактером, информация извне передается через группу лиц, которые принимают участие в контакте. В процессе диалога все участники одновременно должны соприкасаться с небольшим предметом со стрелкой. Стрелка-индикатор показывает последовательность букв, из которых в дальнейшем складываются слова. Конечно же, предмет с индикатором не может сам по себе двигаться. Это делают люди непроизвольно, так как к ним подключились разумные невидимые силы, и посредством концентрации общей энергии они могут приводить в движение данный предмет. Всю вышеизложенное автор видел и соприкасался лично, имея контакт с потусторонней силой. Предмет со стрелкой двигался с необыкновенной скоростью, перемещаясь от одной буквы к другой, при этом стрелка успевала поворачиваться в направлении очередной буквы или цифры. Подробно описать увиденное практически невозможно, но то, что это не спектакль, было очевидно. В настоящее время спиритические сеансы можно встретить крайне редко, так как способ получения информации сложен по многим причинам. Поэтому человечество пошло по пути наименьшего сопротивления, найдя другие способы для реализации задуманного. К таким практикам относятся гипноз и регрессивный гипноз. В том и в другом случае человека погружают в глубинные слои подсознания, Туда, где функциональный ум не контролирует то, что происходит в сеансе гипноза. Здесь мы видим полный контроль гипнолога над погружаемым, который безоговорочно выполняет все сторонние команды. В этом случае ко всем энергоструктурам и естеству человека имеется прямой доступ не только гипнолога, но и иных сил, если предварительно не была выставлена защита от стороннего вмешательства. Поэтому безопасность от вторжения сторонних сил полностью зависит от гипнолога и его опытности в этом ремесле, а также от этического воспитания, как морального, так и духовного. В противном случае непрошенные гости недолго будут ждать приглашения, и, вернувшись в обыкновенное состояние, человек внутри себя будет иметь энергетического паразита в виде существа с интеллектом. Поэтому не надо торопиться идти к гипнологу, которого не знаете, и тем более без особой надобности. Необдуманное любопытство может иметь фатальный исход. Что касается регрессивного гипноза, то это запрещенная практика и-за нее взыскивается очень строго. Регрессинг- это астральное путешествие души под контролем специалиста, когда человек получает доступ к опыту прошлых жизней. Недаром душа, очередной раз воплотившись на земле, выпивает чашу забвения, или, иначе говоря, не имеет памяти из прошлых воплощений. Не просто так это было допущено свыше, так как душа должна пройти свой жизненный путь с чистого листа, как будто она появилась на земле в первый раз. Эпизоды из прошлых воплощений не должны мешать приобретению нового опыта, В противном случае старая память будет сильно мешать настоящему, особенно если предыдущее воплощение имело деструктивный характер. По законам мироздания, без особой надобности и разрешения высших инстанций самовольное снятие печати о памяти из прошлых жизней чревато последствиями, за которыми последует строгое административное взыскание за такое грубое нарушение. В большей степени ответ будет держать тот, кто обратился за помощью к регрессологу, так как была проявлена свобода воли на распаковку знаний о прошлой жизни. «Не попадайте, пожалуйста, в эту ловушку, которую под видом доброделания расставили для неопытных искателей всего необыкновенного. Об этой ловушке для души, к сожалению, никто не предупреждает». Теперь вы знаете, что ожидает человека, желающего подсмотреть в запретную территорию, когда перед ним будет раскрыта тайна его прошлого. Благо, если эти воспоминания были позитивные, но, как показала практика, в большинстве случаев эти воспоминания несут печальный характер. В этом случае человек по своему нерадению наносит вред своей психике, последствия которого трудно предугадать. Когда душа избрала верный путь для своего развития, то со временем, с учетом подготовки ее сознания, ей постепенно открываются дары в виде неординарных способностей, таких как ясновидение, яснослышание и яснознание. Эти возможности позволяют человеку видеть и понимать то, что происходит на невидимом плане не только человека, но и пространства. Духовно подготовленная душа в своём воплощении раскрывает в себе своё предназначение и достойно и с благостью раскрывает свой потенциал. Это не может отразиться на взаимодействиях с людьми и окружающим её миром. Излучая божественный свет, человеческое естество превращается в генератор энергии благодати и способно оказать посильную помощь нуждающимся». Для того, чтобы помощь была всесторонняя, необходимо видеть и понимать, что происходит с человеком на всех видимых и невидимых планах его естества. Физические глаза видят только внешний аспект, а то, что происходит вне их юрисдикции, они передать не могут. Поэтому создателям была предусмотрена возможность видеть тонкоматериальный мир с помощью особого внутреннего зрения. Практики называют его третьим глазом. В том и в другом случае видит мозг, а не глаза. Поэтому принятая информация извне, особенно из невидимого мира, может иметь своеобразный характер, не так, как мы всегда воспринимаем физическим зрением. Чтобы видеть то, что происходит в потустороннем мире, необходима тщательная подготовка сознаний, души и ума. Также необходим тщательный контроль своего внутреннего равновесия, так как принятая информация извне не всегда бывает в привычной форме восприятия нашей психикой. Опять мы возвращаемся к теме духовного созревания и полного контроля над своими эмоциями и мыслями, не говоря о своих поступках, которые проявляются только в благом направлении. В этом случае принятая третьим глазом информация будет – Полезно для рассмотрения проблем у человека с целью правильно поставить диагноз, в том случае, когда он обратился за помощью. То же самое по аналогии с ясновидением происходит и с яснослышанием. Только в этом случае человек улавливает информацию внутренним ухом, а не физическими ушами. В любом случае, конечно же, ее слышит мозг, но человеческое сознание воспринимает принятую информацию, будто услышанную наяву. Контроль и устойчивость психики в этом случае должны находиться в надлежащем контроле. Иначе с такими возможностями жить среди людей будет невыносимо. Просто так неразумно развивать такие способности без смысла и надлежащей подготовки своего внутреннего состояния опасно и безрассудно. Для неискушенного человека также и здесь расставлены ловушки, так как ясновидение и яснослышание не являются закрытыми каналами связи. К ним могут подключиться кто угодно из сторонних сил, если те видят некомпетентность практикующих, не имеющих санкций от высших сил пользоваться такими способностями. Поэтому по этим каналам связи сторонние силы могут передавать информацию, выгодную им при этом постепенно приучая человека к восприятию принятой информации как истины последней инстанции. Не торопитесь развивать необыкновенные качества, будучи неподготовленными и духовно неразвитыми. Сперва необходимо многому научиться и получить необходимые знания у духовно чистого наставника только после этого способности видеть и слышать информацию из невидимого мира будут безопасными как для психики, так и для души. Ясно знание — это великий дар от Творца, который помогает принимать информацию из тонкоматериального мира напрямую от светлых сил. Для этого, по замыслу Создателя, у человека был выстроен специальный канал связи закрытого типа — который никем из сторонних сил не может быть прослушан. Этот дар необходимо заслужить своим трудом и поиском благого пути своего развития. Этот канал связи чаще всего закрыт у многих людей, поэтому считывание информации идет по открытым каналам связи через мысли или иные раскрытые способности и практики. Только духовно развитый человек с чистой душой и намерениями может пользоваться разными способностями, не причиняя вред себе и другим людям. Что касается карт Таро, черной магии и колдовства, то эти разделы относятся к запрещенным технологиям и практикам, которые имеют прямую связь с деструктивными силами, черномагическими структурами и эгрегорами с подобными свойствами. Сознательное взаимодействие с этими структурами и силами человек невольно подписывает с ними контракт, который дает ему возможность получать ту или иную информацию. Но впоследствии МЗДА будет взята по полной программе, как с практикующего, так и с человека, обратившегося за помощью. Вместе с оказанной услугой от специалиста по условиям невидимого контракта к просящему представляется существо подземного мира. Не разбираясь, к кому обращайтесь за решением тех или иных вопросов, вы приглашаете в свою жизнь низковибрационное существо, так как захотели получить желаемое посредством запрещенных технологий, противоположных по своим свойствам технологиям светлых сил. Разница между ними такова, что светлые силы дают способности и оказывают безвозмездную помощь на основании серьезной подготовки души там, где нет деструктива поэтому они называются дарами, им сда за них не берется, так как все идет во благо и для процветания. У деструктива нет понятия «дар». Здесь действует закон «дашь на дашь» или «услуга за услугу», как в торговле. У деструктива, как говорят в народе, все карты крапленые. За оказанные услуги с их стороны они возьмут свои проценты намного больше, чем вы думаете. При этом еще останутся в выгоде, так как обманным путем сделают так, что вы останетесь обязанным за оказанную помощь до конца своей жизни. Не говоря о том, что подсажено деструктивное существо своего не упустит и воспользуется случаем проявить себя в жизни человека отнюдь не в лучшем виде. Рано или поздно проблемы по жизни обязательно проявятся в виде болезней или скорбей. Откуп за оказанную услугу всегда будет соответствовать свойствам деструктива, так как применяемые способы относятся к запретным технологиям, не соответствующим морали божественных законов. Подобное всегда притягивается подобным. «Пожалуйста, не обольщайтесь, думая о том, что ничего не делая для роста своей души, вы получите все блага мира, обратившись к магистру и заплатив ему за свое желание». Поэтому сто раз подумайте перед тем, как обращаться за той или иной помощью к людям с такими запретными технологиями. Космос населен намного больше, чем многие думают. Даже встречаются люди, которые вообще не верят в существование внеземных цивилизаций, но благо таких уже становится меньше. В последнее время всё больше и больше можно повстречать людей, которые увлекаются космоэнергетикой и аксесс-барс. Конечно же, практик в этом направлении, которые направлены на целительство и управлениями энергиями из космоса, появилось огромное количество. Как только люди себя здесь не называют. Космоэнергеты, верховные учителя, боги, гуру, вселенские целители, мастера тета хилинга Практически все продвинутые мастера говорят о целительных свойствах космических энергий, что они являются посвященными целителями и проводниками этих энергий, могущих вылечить множество болезней, снять порчу, глаз, родовые проклятия и многое другое. Люди, не сведущие в этом вопросе, как мотыльки, летящие на свет, приманиваются к подобным предложениям. Мол, придите к нам, и мы вас вылечим за соответствующее вознаграждение даже можем вас научить быть подобным нам. Снова видим расставленные ловушки для несмышленых. Ничего не меняя в своей жизни и не трудясь над своими пороками, эго и гордыней невозможно просто прийти и вылечиться, а тем более стать подлинным врачевателем души и тела. Всем известно, что по закону причинно-следственных связей просто так с человеком ничего не происходит и тем более чего-то печального. Любой проступок, несущий разрушительный характер, так же, как и в социуме, всегда несет за собой административное взыскание, отрицательную карму, за которой всегда будем держать ответ. Данное административное взыскание имеет разный характер и свой временной промежуток. И Это отображается в виде штрафа, условного срока и основного заключения в тюрьму на определенный срок. В случае серьезного правонарушения, говоря на языке эзотерики, кармическая ответственность просто так не снимается. Теперь задайтесь вопросом, как можно вылечить человека от болезни или освободить его от тяжкого бремени серьезной кармой и его загрязненными энергоструктурами? Жизненный опыт показал, что кармическая ответственность проявляется в виде какого-либо заболевания, недомогания или определенных лишений и неудач. По закону мироздания, пока человек не покается в соделанном и не осознает своих ошибок, наказание с него не снимается. Нераскаянной и неосознанной душе никакой космоэнергет не сможет оказать врачебную помощь, сколько бы ему ни предлагали денежных средств. Полбеды, если вы столкнетесь с мошенниками, потеряете деньги и всё. Но, к сожалению, можно столкнуться с названными псевдомастерами, которые, будучи сами энергетически нечисты, под маской благочестия в процессе якобы лечения энергиями из космоса, в ничего не подозревающего человека могут передать энергии иного рода, отнюдь целительного свойства. Как правило, они не имеют разрешения на преподавание и целительство от высших инстанций, но при этом показывают свою великую значимость. Жизненный опыт показывает, что индивидуально с каждым человеком многие из них не любят работать, поэтому стараются собирать большие группы людей для лечения и обучения. Говоря всем, что являются проводниками особых космических энергий, Они начинают транслировать через себя энергетические потоки в сторону людей, желающих их принять. Уловленный в сети наивный человек сам по своей доброй воле открывает все свои энергоструктуры для неизвестных ему энергий. Хитрая и коварная ловушка захлопнулась. Последствия от такого вмешательства в естество человека могут быть фатальными. Космоэнергетика в каком-то смысле этого слова является завуалированной чёрной магией, в которой происходит мощнейший отбор живительной энергии от непосвящённых. Ни о каком качественном лечении здесь не может быть и речи. Возможно, временное замораживание болезненных ощущений, но через некоторое время всё возвращается на круги своя. На языке эзотериков такое явление называется «откат». Что с этим делать, сами мастера не знают, и начинают повторять пройденные процедуры за отдельную плату. Круг замкнулся. Человек попадает в зависимость от целителя. К подобной ловушке можно отнести практику Access Bars. Из доступных источников. Access Bars это Access доступ и Bar панель, являющийся методом доступа к панели управления чувствами, мыслями, установками. Методика входит в систему вербальных и телесных практик. Теперь сами подумайте, что при проведении энергетического массажа головы и лица вы тем самым добровольно открываетесь для сторонних энергий. Энергии какого качества и свойства проникнут в ваше естество под видом доброделания? Насколько сам мастер, которому вы доверились, энергетически и духовно чист? Само название Access Барс» говорит само за себя. Расшифровывая простым языком, это звучит так. «Я по своей свободе воли открываю всё своё естество, сознание, чувство, мысли для прямого на меня воздействия, как от самого человека, так и от сторонних сил и энергий, которые к нему подключены». Имея прямой доступ к энергоструктурам человека, появляется возможность внедрить туда все, что захочется, начиная от имплантов, программ, кодов систем управления и заканчивая энергетическими субстанциями различного рода. Несведущий в этом мастер, который посчитал, что диплом об окончании курсов по этому направлению дает ему полное право практиковать и внедряться в энергетическую матрицу человека, становится инструментом для сторонних деструктивных сил. Будучи духовно неподготовленным, не дерзайте заниматься подобными практиками, так как вы автоматически становитесь проводниками сторонних сил из-за своей некомпетентности. Пожалуйста, будьте бдительны. Не доверяйтесь первым попавшимся специалистам в этой области. Всегда проверяйте, кто они такие и какими практиками владеют. Практикующему необходимо пройти достаточно большой опыт жизни и многое осознать, очиститься от любых форм деструктива и стать носителем энергии благодати. В противном случае он становится лёгкой добычей для деструктивных сил и незаметно для него самого, сделают его своим адептом, играя на самолюбие и самомнении. Что касается человека, который на самом деле хочет оздоровиться, то первым критерием успешного выздоровления является глубокая осознанность своего бытия и всех своих деяний. Второе сформированное твердое внутреннее убеждение в том, что моя жизнь и все мои поступки будут меняться только в положительном аспекте. Осознать все свои недостатки и глубоко в них раскаяться, принести извинения всем, кого обидели, и простить своих обидчиков встать на путь исправления себя, выстроить правильный фундамент духовного развития и смело идти в благом направлении. Только в этом случае, согласившись кардинально измениться, вы формируете основание получить помощь от высших сил. В качестве ответного дара за такое выстроенное намерение жить по совести и Божьим законам вас обязательно подведут к специалистам, обладающих полномочиями от высших инстанций – которые могут очистить человека от деструктивных энергий, ляров, иных имплантов, чужеродных подключек и многих других форм загрязнения. Когда произойдет духовное созревание и будут очищены все энергоструктуры вашего естества, то только в этом случае можно говорить о возможностях пройти обучение и получить полномочия помогать людям в их трудностях. Видите, какая разница — в методах подхода к очищению и обучению. На протяжении истории Земли появилось очень много практик, связанных с эзотерическими знаниями. До нас дошли только отголоски подлинных знаний, поэтому мы вынуждены собирать их по обрывкам и разным кусочкам, стараясь найти истину. Подчас наша недальновидность и неосведомленность в том, с чем мы можем соприкоснуться, торопясь получить быстро желаемые результаты, может обернуться для нас плачевно. Пытливый ум подталкивает человека быстрее экспериментировать и пробовать всё, что связано с таинственными знаниями, нацелившись получить результаты. Только не всегда это происходит без последствий, особенно когда мы соприкасаемся с сакральными практиками. Не имея понятия, как ими пользоваться, невольно можно нанести вред себе и окружающим людям. Здесь не говорится о том, что все эзотерические практики плохие. Речь идет о правильном отношении к ним и степени готовности соприкасаться с сокровенным. Это то же самое, как к играющий с лезвием бритвы или острым ножом. При неумелом обращении с этими предметами можно сильно пораниться. Понимая, как пользоваться ими, можно красиво порезать овощи и приготовить вкусный салат также с помощью бритвы умело побриться, не нанося себе травмы. Технику безопасности никто не отменял, особенно если мы настойчиво практикуем до конца нами непознанное. К таким практикам относятся техника рейки и ирунические знаки. На первый взгляд, что тут особенного и сакрального в сравнении с вышеизложенными эзотерическими знаниями, позволяющими вступать в контакты с невидимыми существами? Как руны и знаки могут открыть двери в потусторонний мир? Оказывается, могут, и этими знаниями пользовались давних времен. Даже письменность была представлена руническими символами, которые обозначали глубинный смысл, заложенный в послании. Язык символов до сих пор пользуется в культурах восточных стран, но подлинные знания о них для современного человечества закрыты. Многие люди наносят татуировки символами, не подозревая о том, что нанесенное на тело изображение может привлечь к себе негативные энергии и подобных существ. Потом начинают удивляться тому, что впоследствии с ними начинает происходить что-то непонятное и далеко нехорошее. Что касается техники рейки, то это очередная ловушка для человечества. Под видом оказания помощи для исцеления организма Мастер-целитель попадает под контроль потусторонних существ, которые в своих целях используют его как аккумуляторную батарею. Обратите внимание, что к этой технике стараются привлечь непростых людей, обладающих мощным энергетическим потенциалом, с которым они пришли на планету. Играя на чувствах и желаниях быть полезным для людей, невидимые существа предлагают целительные техники подобного рода. Затем человек проходит обучение, инициацию и посвящение, думая, что теперь стал особенным и избранным. На самом деле он по своей воле открыл каналы связи с неведомыми силами, о которых ничего не знает. Слово «рейки» состоит из двух иероглифов «рей» и «ки». На японском языке «рей» означает «вселенная», «дух», «душа», а «ки» — энергия, разум, настроение. Немного включив сознание ума, мы видим в этом слове прямое указание на сокровенное у человека. Пройдя посвящение и инициацию, к учащемуся автоматически подключаются каналы связи от сторонних сил, где по закону воли изволения человек открыл свой дух и разум. Практика показала, что в такого мастера-целителя входит чужеродное существо и начинает тайно действовать внутри него, тонко управляя его мышлением и деяниями. Став проводником для сторонних энергий, человек будет не в состоянии определить, какого они качества и свойства. Просто говорить о том, что «я являюсь транслятором космических вибраций, которые помогут исцелиться», По крайней мере, звучит неопределённо и в какой-то степени подозрительно. Что за вибрации и от кого они исходят? Не понимая, для чего открываемся, желая поправить своё здоровье, мы можем создать для себя будущие прецеденты, которые, как мины замедленного действия, нанесут непоправимые травмы. Задача деструктивных сил, так же как и у светлых сутей, Найти себе помощников и соратников, за одним исключением. Пути реализации целей разные. У чистых сутей всё прозрачно и понятно, ничто не завуалировано, так как нет лжи. У противоположных сил наоборот, много таинственности и недосказанности. Почему-то человеческий разум соблазняется именно последним, манящим к сакральному и непостижимому. В этом случае в ловушку попадает и сам целитель, и просящий помощи, так как первый получил инициацию от иных сил, преследующих корыстные цели, а второй открывается по своему собственному желанию для неизвестных энергий. Для того, чтобы стать истинным целителем души и тела, необходимо самому пройти непростой путь духовного становления. Очистившись от деструктива, гордыни и эго, А также достойно сдав экзамены, человек получает полномочия от светлых сил помогать людям. Если этого не сделать, то разрешение свыше на целительство не будет. Делайте правильные выводы. От кого вы получаете энергию для лечения, будучи нечисты энергетически? Остерегайтесь ловушек и будьте бдительны. В прошлые времена люди были ближе к таинствам природы, и общение со всем живым осуществлялось больше душой, нежели умом. Язык души — это язык смыслов, и он не нуждается в многословии. Поэтому передача информации через знаки была наиболее приемлемой, краткой и по существу. Через рунические знаки люди общались между собой по-иному, посредством энергий и передачи основных смыслов, В которых открывались незримые порталы связи. Эти порталы связи затрагивают параллельные миры и иные мерности пространства. Для сознания ума современного человека подобное изречение трудно принимаемо. Как это может быть, чтобы какие-то знаки могли открывать невидимые порталы? Подобному не учат в учебных заведениях. Что там говорить? Об этом не знают даже продвинутые практики. В основном рунические знаки используются для привлечения к себе энергии для защиты и достижения той или иной цели, по большей части для реализации своих потребностей и желаний. Информацию про руны найти можно, но она преподнесена не полностью. Затрагивается только общее их значение. О порталах связей, работающих как мост между двумя мирами, а также активации через них особых свойств энергии, в книгах не указывается. Используя возможности, проявленные через руны, человек берет на себя ответственность за корректное использование данного дара, именно дара, который санкционирован с высших инстанций. Поэтому значение рун для современной цивилизации полностью не раскрыто, но то, что допущено к использованию, требует от человека серьезной дисциплины. Например, есть руны, при использовании которых можно открыть себе канал достатка. Этот дар свыше дается взаймы на определенное время, в процессе которого человеку дается возможность потрудиться над собой и подтянуться до уровня полученного им дара. Данный промежуток времени длится примерно от года до двух лет. Далее – отчет о проделанной работе над собой. В случае отрицательного результата полученный дар изымается, и человек получает административное взыскание за то, что взял залог и не вернул качеством своих деяний. С позиции эго человек думает, что блага мира можно получить просто так, при этом купил или нарисовал соответствующую руну, и она заработала как мне надо. Многие серьезные руны наносят на себе в виде татуировок, Представляете себе, какое будущее этот человек себе обозначил? Спрос за то, что пользуешься рунами, будет серьезный. Это не очередные страшилки на ночь, и баловаться такими сакральными знаниями, по крайней мере, безрассудно. В давние времена язык знаков был одним из основных — И сила, заложенная в некоторые из них, настолько велика, что может повлиять на жизнь не только отдельного индивидуума, но и на жизнь целой цивилизации. Благо, что эти знания находятся за семью печатями, так как ими могут пользоваться только светлые души, не имеющие ничего общего с гордыней и раздутым эгом. Завершая сложную и непростую по своей сути главу, хотелось бы немного подытожить всё вышеизложенное. Многие эзотерические практики сами по себе неплохие. Они, как хорошие инструменты, могут принести много пользы только в умелых руках и с чистым намерением. Только сакральные знания будут постепенно открываться. Главное, чтобы деяния были созидательного, а не разрушительного характера, так как человек со светлой душой будет иметь способность различать свойства этих двух противоположных сил. Для этого необходимо над собой хорошо потрудиться и в первую очередь искоренить из себя все виды деструктива, особенно раздутое эго и гордыню. Только в этом случае дорога в страну благочестия загорится зеленым светом, и попутчиками по пути нашего земного странствия будут только светлые сути, которые всегда готовы с нами вести беседу и оказать помощь в любом добром деле. Здесь от всей души хочется пожелать только доброго пути, успехов в развитии души и благих начинаний.